Мы не могли сидеть на берегу озера до бесконечности. Ветер пронизывал до костей. В такую погоду можно было запросто замерзнуть до смерти. Подняв голову, отец взглянул на низкое свинцовое небо в тучах в январские сумерки. Потом улыбнулся, словно мальчишка, с плеч которого, наконец, свалилась тяжкая ноша. «Господи!» — проговорил он. «Какой замечательный день! Быть может, ад был для героев, но жизнь определенно оставалась для живущих. Впоследствии случилось несколько разных вещей. Мама довольно быстро очнулась от обморока, обняла отца и меня, но поспешно отпустила и не стала душить в объятиях. Мы вернулись к ней, все грязные, из головы до ног, но живые и здоровые. Самое главное — об отце. Его кошмары с участием утопленника с дна озера Саксон закончились раз и навсегда. Мистер Стейнер и мистер Ханнафорд, несколько разочарованные тем, что так и не сумели наложить руки на доктора Гюнтера, Дехнайна Дирка, все же удовлетворились исходом дела, в котором Верх взяла справедливость. В их распоряжение оказалась Кара Дехнайна Дирк. Ее дюжина фарфоровых птиц из человеческих костей — это тоже было огромной удачей. Последнее, что я о ней слышал, было то, что ее отправили в самую суровую темницу, где даже дневной свет был закован в решетку. Бен и Джонни остались верны себе. Бен прыгал от зависти до потолка, А джонни не находил себе места, когда я рассказал им что пока они сидели в кинотеатре и тараились на экран я сражался за свою жизнь с настоящим фашистским военным преступником сказать что в школе меня носили на руках было все равно что сказать что луна в ночном небе висит размером всего с речной голыш чтобы послушать мой рассказ собрались даже учителя хорошенькая мисс фонтейн сидела и слушала меня как завороженная а мистер кардинал попросил меня, все пересказать дважды. — Ты просто обязан попробовать стать писателем, Кори, — сказала мне мисс Фонтейн. — У тебя дар слово, — подхватил нашу учительницу мистер кардинал. — Из тебя получится отличный писатель, — сказали они оба. — Писатель? Я должен попробовать писать? Пока что лучше всего у меня получалось рассказывать небылицы. Холодным, но ясным январским утром Оставив ракету на крыльце, я забрался с родителями в кабину нашего пикапа. Отец повез нас через мост с горгульями к десятому шоссе, на этот раз медленно, оглядываясь по сторонам и высматривая между деревьями зверя из затерянного мира, ставшего хозяином здешних мест. Никогда, ни в тот день, ни после я больше ни разу не видел Трицератопса. По-моему, это был прощальный подарок от Деви Рея. Мы добрались до озера Саксон. Вода на поверхности озера лежала ровно и гладко. На поверхности не отражалось и следа того, что покоилось на дне, но мы-то знали, что к чему. Став на один из красных валунов, я засунул руку в карман и вытащил оттуда зеленое перышко. Отец помог мне привязать к нему леску с маленьким грузилом на конце. Сильно размахнувшись, я забросил перышко в озеро, и оно ушло под воду быстрее, чем вы скажете дехнай на Дирк». Гораздо быстрее. Я в этом уверен. Я не нуждался в сувенирах, оставшихся после трагедии. Отец стоял по одну сторону от меня, мама — по другую. Вместе мы были замечательная семья. «Я готов», — сказал я им. И мы вернулись к себе домой, где меня дожидались мои книги с чудовищами и волшебные шкатулки. Зефир, как он есть. Закончилась долгая холодная зима, и я возвращался домой. На юг от Бирмингема по федеральному шоссе номер 65 по этой дорожной артерии с неутихающим напряженным движением, берущей начало от главного города нашего штата. Левый поворот на более узкую трассу 205 и далее вдоль нее до самого конца, следуя всем изгибам и извивам, мимо городков с абсолютно непримечательными названиями Куперс, Рокфорд, Хиссоп и Коттедж-Груф нигде не видно ни одного знака, отмечающего поворотный зефир. Но я знаю дорогу и уверенно держу путь к дому. В прекрасный субботний полдень, в самом начале весны, я качу по дороге не один. Рядом со мной сидит моя жена Сэнди, а позади нас в черной бейсболке бирмингемских баронов и с бейсбольными карточками, разбросанными по всему сиденью, расположилось с ногами на пассажирском диване наше подрастающее поколение. Кто знает, может, через десяток лет эти разноцветные карточки будут стоить небольшое состояние. Радио в моей машине, прошу прощения, стереофоническая кассетная магнитола, выдает из динамиков положенное ей количество ватт «Тирс оф Фирс». Мне кажется, что Роланд Орзабол — неплохой певец. На дворе 1991 год. Вы можете в это поверить? Я нет мы вплотно подобрались к рубежу между веками, грани нового столетия, чем бы это ни грозило миру, закатом или рассветом. По моему стойкому убеждению, у всех нас есть по этому поводу собственные соображения. Год 1964 отошел к дряхлеющей истории. Карточки Polaroid, снятые в том году, давно уже пожелтели. Никто больше не носит такие стрижки, как когда-то. Вся мода изменилась. Сами люди изменились тоже, Так мне кажется, и не только на юге, но и повсюду. К лучшему это или к худшему. Никто не скажет это вам наверняка, каждому решать только для себя. Что только не случилось в мире с давно минувшим 1964 -го. Думаю, что немало. Аттракционы, выворачивающие наизнанку душу, леденящие кровь и заставляющие трепетать сердце. В те далекие времена они могли представить себе даже завсегдатые брендивайнской ярмарки. Мы пережили Вьетнам, эру противостояния. Те, кому повезло, Уотергейт и крах Никсона, Аятоллу, Ронни Нэнси, падение стены и начало конца коммунистической России — Никто не станет спорить со мной, если я скажу, что нам воистину довелось жить во времена, когда само пространство заворачивается вихрем и несется, как комета. Как реки текут в моря, так время течет в будущее. Ток времени не дает покоя сознанию, которое неудержимо стремится к тому, что ожидает нас в будущем. Но, как верно сказала когда-то леди, невозможно понять, куда ты идешь, пока не поймешь, где ты был прежде. Иногда мне кажется, что понять нам придется еще очень многое. «Какой чудесный день!» — сказала мне Сэнди. И, откинувшись на спинку кресла, принялась смотреть на проносящиеся мимо леса и луга. Я оглянулся на нее и в очередной раз усладил свой взгляд ее видом. В светлых волосах моей подруги играл солнечный свет, делая их похожими на золотые цветы. Было там и чуточку серебра, и мне это тоже нравилось несмотря на то что сэнди это немного расстраивала. ее глаза были бледно серыми взгляд был тверд и спокоен она могла быть тверда как скала когда мне нужна была сила и мягка словно пуховая подушка когда я нуждался в утешении покоя мы были отличной командой у нашей дочери были глаза и уравновешенность матери мои темно каштановые волосы и моя неутолимая тяга к познанию мира. У нашей дочери был острый орлиный нос моего отца и изящные кисти с удлиненными художественными пальцами моей матери. По мне, так лучшего сочетания трудно было придумать. — Эй, пап, бейсбольные карточки были забыты на минуту. — Да? — Волнуешься? — Нет, — ответил я. — Всегда говори правду, — напомнил себе я. — Ну, может, чуть-чуть. Что там будет? Представить себе не могу. Мы переехали из Зефира в 1966 году. Это было... Ну-ка, сколько лет назад это случилось? Молчание, продлившееся несколько секунд. «Двадцать пять лет назад. Точно как дождь!» — согласился я. «Моя дочурка преуспевает в математике. Она, несомненно, пошла в кого-то из родни со стороны нашей Сэнди. Это уж точно!» И за это время ты ни разу тут не был? Как же так вышло? Я хочу сказать, если уж ты так любил свой город, я собирался сюда приехать несколько раз. Однажды я даже добрался до самого поворота на 65-е шоссе, но Зефир совсем не тот, что был раньше. За эти годы он изменился. Для меня никогда не было ничего удивительного в том, что мир склонен изменяться. Но Зефир я всегда считал своим домом, и мне было больно думать, что перемены задели его так сильно. И что ж там изменилось больше всего? Я услышал, как бейсбольные карточки снова зашелестели друг о дружку, раскладываемые по командам и буквам алфавита. Не знаю. Вообще-то я не думаю, что там много изменилось, ответил я. Авиабазу закрыли в 1964 году, бумажная фабрика на тыкумсе закрылась через год, Юнион Таун здорово вырос. Раз в пять или шесть по сравнению с тем, каким он был тогда, когда я был мальчишкой. Но Зефир... Он не мог сильно вырасти. Скорее всего, он только уменьшился. Хм! Внимание моей дочери уже отвлеклось на другое. Я оглянулся на Сэнди, и мы вместе улыбнулись. Ее рука нашла мою руку. Наши руки любили быть вместе, как любили быть вместе мы сами. Впереди нас вокруг поднимались холмы Адамс-Велли. Холмы были покрыты деревьями в дымке красного и желтого нарождающейся листвы. Кое-где уже появилась зелень, Хотя апрель еще не начинался. Ветер за бортом машины леденил лицо, но сияющее солнце уверенно обещало близость лета. Как я уже сказал, я и мои родители переехали из Зефира в Бирмингем в августе 1966 года. Отец, служивший в скобяном магазинчике мистера Вандеркампа, первым почуял ветер перемен решил тронуться в путь в поисках более сочных пастбищ. В Бирмингеме он быстро отыскал в себе работу. Его взяли помощником менеджера в ночную смену на фабрику «Кока-Колы». С самого же начала он стал зарабатывать вдвое больше, чем получал, когда крутил баранку и развозил на дом молоко. В 1970-м, когда его повысили до менеджера ночной смены, мы сочли, что наконец-то стали зажиточными. Это случилось за год до того, как я поступил в Алабамский университет. Отец успел порадоваться моему диплому журналиста, Прежде чем скончался от рака в 1978 году. Слава богу, он ушел легко. Мама горевала ужасно. Я боялся, что потеряю и ее. Но в 1983 году, во время туристической поездки на Аляску со своей группой по церковному кружку, мама познакомилась с пожилым вдовым джентльменом, владельцем конного завода в Боулинг-Грин, что в Кентукки. Еще через два года она вышла за коннозаводчика замуж, и с тех пор они живут на его ферме. Он очень неплохой человек и прекрасно относится к моей матери, но он не мой отец. Однако жизнь продолжается, а дороги, как известно, имеют склонность менять направление совершенно неожиданным образом. Десятое шоссе возвестил знак на развилке с тремя аккуратными проржавевшими дырками от пуль. Мое сердце забилось быстрее. Чуть-чуть. В горле у меня пересохло. Я знал, что увижу перемены, но я страшился их.